Ягненок, агнец. Традиционно ягненок — образ жертвенный. Иоанн Креститель в Евангелии от Иоанна указывает на Иисуса и произносит «се агнец Божий», и как агнец Божий Христос берет на себя тяжесть грехов мира. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. Агнец Божий, как символ Христа, изображается уже в римских катакомбах. В Откровении Иоанна Богослова упоминается торжествующий Агнец. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе». Откровение, глава 14, стих 1. Торжествующий пасхальный Агнец со знаменем победы над смертью — излюбленный символ воскресения. В истории искусства одним из самых известных образов Агнца стало изображение, размещенное в нижнем ряду створок Генского алтаря братьев Ван Эйк, 1432-й. Здесь представлена сцена поклонения символическому изображению Христа в виде белого Агнца с кровоточащей раной, стоящего на алтаре. Кровь из его груди льется в чашу. Ангелы с разноцветными крыльями окружают алтарь, который располагается на одной вертикальной оси с фигурой бога Саваофа. Над ним парит белый голубь, как видимый образ Святого Духа, и все они вместе, Саваоф, голубь и Агнец, входят в христианский догмат о триедином божестве — Троице. На одной оси с ними находится и фонтан, символ источника вечной жизни в христианском вероучении. Жертвенный агнец может трактоваться и как символ мученичества. В Ветхом Завете ягненка приносит в жертву богу Авель. Изображение агнца появляется и в сцене жертвоприношения Авраама. В раннехристианском искусстве апостолы могли изображаться в виде двенадцати агнцев часто с агнцем Бога в центре. Довольно рано овечки становятся олицетворением паствы, а Христос выступает как добрый пастырь. Это связано с пониманием образа божественного пастуха-пастыря, который ведет стадо в лице своего народа, а также образа доброго пастыря, который ищет заблудших агнцев, подобно тому, как Иисус ищет заблудшие души. В дальнейшем ягненок выступает атрибутом таких святых, как Сусанна и Агнесса. Здесь возникает игра слов Агнесса Агнец и святого Венделина, покровителя пастухов. Овечка в целом становится персонификацией невинности, кротости, терпения и смирения. В пасторалях эпохи Рококо с изображением пастухов пастушек в окружении овечек невинность ягненка приобретает эротический подтекст. Рагир Вандер Вейден. Карл Смелый с орденом Золотого Руна. 1460-й. По сей день остается неизвестным, почему герцог бургундский Филипп III Добрый выбрал именно золотое руно в качестве символа основанного им ордена. По одной из версий, поскольку овца — олицетворение невинности, а золото трактуется как образ высшей духовности, поход аргонавтов за золотым руном мог восприниматься в то время как обретение величия духа посредством очищения души.